Глава двадцать Договор. Оставшись в лесу одна, Ева почувствовала себя неуверенно. Ей, казалось, стражи стали подходить все ближе и смотреть все пристальнее. Горящие в темноте глаза все дольше задерживались на ней. «А теперь, дорогое небо», — пробормотала Ева, глядя на осколок, где в темноте тонкие линии, собиравшиеся в слова «небесный дар» на древнем языке — едва заметно светились золотом верни меня пожалуйста к кайдену разрыв начал открываться со второго взмаха Ева приободрилась, но раньше чем она увидела куда ведет новый проход в глазах ее потемнело заверещали стражи и в их жутких голосах отчетливо слышался страх. Ева покачнулась завалилась вперед и упала больно ударившись коленями о холодный мрамор отбила ладони. Осколок черкнул по полу, выбив искру и оставив тонкую царапину. Проморгавшись, Ева осмотрелась и потрясенно выдохнула. «Какого же черта?» Она находилась на огромной площадке, усланной белым мрамором. Вокруг на возвышении были установлены каменные кресла с высокими спинками, и все они были заняты. Ева едва заметила мрачного Яхве. Он устроился на подлокотнике своего кресла, скрестил руки на груди и смотрел на что-то за ее спиной. Ева обернулась. Ругательства застряли у нее в горле. Она подскочила, голова от резкого движения закружилась, но на ногах удержаться ей удалось, и бросилась к Кайдену. Он стоял на коленях, руки и ноги оплетали цепи, и Ева видела, как от каждого его вздоха те слабо олеют, будто раскаляясь. Ткань под крупными звеньями превратилась в пепел, а под ней можно было разглядеть вздувшуюся и покрасневшую кожу. Когда Ева потянулась к цепи, желая попробовать ее распутать, Кайден хрипло рявкнул на нее: «Не смей!» и уже спокойнее добавил «обожжёшься». Он был бледен и казался больным. Капля пота стекла по его виску и щеке. Запавшие глаза сосредоточенно следили за каждым ее жестом. «Каким же извращенцем надо быть, чтобы додуматься до такого?» — проворчала Ева. Она не спрашивала, больно ли ему. Ответ был очевиден. «Это как-то можно снять?» Цепи тянулись из пола. Ева не могла разглядеть, где они заканчиваются. «Какие интересные у вас отношения!» По залу пронесся сильный, раскатистый голос. Из своего кресла, самого большого, богато отделанного золотом и янтарем. Поднялся мужчина. Бледный, со светлыми, перекинутыми на спину волосами и сияющими золотом глазами, он будто весь светился в своем белом церемониальном платье. На красивом лице не отражалось ни одной эмоции. Сейчас угадаю, солнышко, да? негромко спросила Ева у Кайдана. Увиденное ее не сильно впечатлило. После недавней встречи с обезумевшей толпой и стражами вид, несомненно, могущественного, но на первый взгляд, совсем не страшного мужчины не вызывал у нее никаких эмоций. Ева устала и хотела немного отдохнуть, ей просто лень было бояться. «Заносчивая и невоспитанная!» Сияющий свет вокруг Себела стал меркнуть. «Неудивительно, что вы так легко поладили!» Ева прикусила кончик языка, чтобы не возмутиться вслух. Кайден собственными руками убил ее, выбросив из поезда, а после долго издевался, толком ничего не объясняя и следя со стороны, как она каждый раз ошибается в попытках как-то выбраться из наказания. Пусть у них и получилось наладить отношения со временем, но для Евы это было совсем непросто. Заметив на полу осколок, Сабил подошел к нему и махнул рукой, будто подзывая к себе. Ничего не произошло. По залу прошелся тихий и удивленный шепот. Майеви, сидевшая на возвышении в кресле по левую руку от ясного солнца, подалась вперед. Она выглядела бледной и встревоженной. Сабил взмахнул рукой еще раз, и вновь ничего не произошло. Тихо хохотнул Яхва. Эхо подхватило его смех и разнесло по залу. Ева напряженно смотрела на осколок. Она уже успела пожалеть, что бросилась сначала Кайдену, вместо того, чтобы поднять его. Какой эмоциональный и бесполезный поступок, из-за которого она рисковала потерять настолько ценную вещь. Хенна, произнес Себил раздраженно. Ева решила, что это какое-то местное ругательство, но через мгновение воздух за левым плечом ясного солнца задрожал, и на мраморный пол ступил человек. На этот раз эхо подхватило смешок Евы. Перед ней в костюме, навевавшем мысли о дворецких, стоял странный мужчина с волчьим хвостом, прижатым к правой ноге. Его глаза сверкнули рыжим, когда он посмотрел на нее. «Подними!» Велел Себил и Хена подчинился. Склонившись над осколком, он без страха схватил его когтистой рукой и взвыл. Ева увидела красную вспышку под его ладонью и длинные клыки в его пасти. Выронив осколок, мужчина схватился за кисть пострадавшей рукой. Ладонь покраснела. Ожог выглядел ужасно, но хуже всего было то, что он продолжал разрастаться, хотя осколок вновь лежал на мраморе, и никто к нему не прикасался. Рукав дымился и опадал на пол хлопьями пепла, а под ним краснела и вздувалась пузырями кожа. Поднялся переполох. Кто-то кричал и обвинял в коварстве Кайдена, другие считали, что все случившееся вина Евы. Хене утробно рычал, глаза его засветились, и по шее от затылка начала расходиться полоска серого густого меха, Черты его лица и без того сведенные судорогой боли, исказились и заострились. К тому моменту, как Майеви добралась до него, рука была обожжена по локоть, а Хена застыл в полуобороте. Тихо! велел Сэбил, и его сильный голос, подхваченный эхом, пронесся по залу. Когда шум голосов затих, наконец стало слышно хриплый смех. Кайден завалился вперед, цепи натянулись и горели красным, не переставая. В воздухе запахло жареным мясом. Сабел побелел от злости. «Прекрати!» Кайден его не слушал. Даже боль не могла унять его неуместную веселость. «Хватит!» — велела Ева с тревогой, следя за ожогами под цепями. Они становились все страшнее с каждой секундой. Она сцепила руки перед собой, чтобы они не дрожали. «Если из-за тебя я больше не смогу есть жареное мясо, я не знаю, что с тобой сделаю». Кайден неохотно с трудом успокоился. Цепи потухли, лишь когда он выровнял дыхание и перестал посмеиваться. «Думаю, брат с удовольствием предложит тебе несколько вариантов на выбор», — произнес он хрипло, глядя на Еву снизу вверх покрасневшими больными глазами. «У него талант придумывать наказания. «Кайден, хватит!» — с мукой в голосе сказала Маеве. «Не надо!» Хена стояла на коленях перед ней, тяжело дыша и медленно возвращая себе человеческий вид. От пострадавшей руки исходило мерное холодное сияние. Маеве рассеянно гладила его по голове, пока ее сила пыталась излечить ожог. В своем белом платье, вышитом серебряной нитью, со сложной прической, она совсем не походила на ту улыбчивую девушку, которую Ева впервые встретила в ресторане. Мэви казалась старше, строже и несчастнее. ⁇ Ты не в том положении, чтобы продолжать испытывать мое терпение ⁇ хмуро сказал Сабил брату и перевел взгляд на Еву. Он не видел, каким взглядом его одарил Кайден, иначе с удовольствием затянул бы цепи туже. «А ты? Подними это!» Она подчинилась не сразу. Несколько мгновений сомневалась, недоверчиво глядя на осколок. Ей было страшно. Если во время принудительного перемещения что-то в осколке сломалось, и он теперь сжигает любого, кто к нему прикоснется, Еве не выжить она почти не верила, что небеса могли предвидеть подобный исход и защитить осколок, потому что Кайден прикасался к нему, держал его и остался цел, а Хена едва не лишился руки. Но слабая, глупая надежда все еще жила где-то глубоко внутри. Ева медленно расцепила руки, отёрла ладони о штаны. Я помогу, пообещала Мэви. Все будет хорошо. Давайте просто убьем ее. — не выдержал кто-то на трибунах. — А эту дрянь скинем в океан. Ева нашла глазами говорившего. Внешне он был похож на старца, сухой, прямой, как палка, с длинной седой бородой и кустистыми бровями. Усы его, такие же длинные, как и борода, были заплетены в косицы и скреплены зелеными лентами с тремя маленькими звонкими колокольчиками. От каждого движения головой по залу разносился мелодичный перезвон. Отряс головой старик часто. «Разве ваше желание отомстить важнее будущего всего мира?» — спросил Яхве. Он больше не сидел, стоял и выглядел так, будто сдерживается из последних сил, чтобы не спуститься вниз. Ему хотелось разглядеть осколок поближе. Ева присмотрелась к старику. В храм она не заходила и статую Южной Звезды не видела, поэтому не знала, как тут выглядит, и сразу решила, что это и есть Синан. Только он, по ее мнению, мог желать вместе. После того, что они натворили в его городе, это было даже неудивительно. Наглый мальчишка, пока у тебя не украдет город какая-то грязная жрица, несуществующей богине, не смей меня осуждать. Ты не знаешь, через что я прошел. «Бинья», — послышалось слева усталое. Старик сделал вид, что ничего не слышал. Он был мелким и слабым богом, его никто и никогда не воспринимал всерьез. Но даже не это было самым страшным. Пренебрежение и даже презрение уже давно не задевали его. Хуже всего было то, что он старел. Во времена войны с небесной армией Бинья был так же молод и полон сил, как и все в зале. Но время шло, и тело его менялось, и это стало большим потрясением для всех. Свидетельством их человеческого происхождения и возможной смертности. Многим было трудно принять это, но сложнее всего пришлось Бинье. Ведь это его тело старело и высыхало, и его отражение в зеркале безвозвратно менялось. От юного и некогда привлекательного лица не осталось и следа. Только глаза сияли все так же ясно, но теперь в них отчетливо виднелось зарождающееся безумие. Когда же прибывшая в его город неизвестно откуда жрица, вместо того, чтобы принять нового бога, под покровительством которого жила, начала рассказывать истории о своей богине, доброй, храброй и никогда не существовавшей, Бенья сразу почувствовал неладное. Он нашел Бога, благословившего эту жрицу, но тот ничего не смог сделать. Дар, что он ей вручил, нельзя было забрать. И убить ее не получалось. Жрицу будто кто-то оберегал, отводя от нее все опасности. Десять лет понадобилось коварной захватчице на то, чтобы смутить умы людей. И еще двенадцать лет строился храм для новой богини. А после... В городе стало на один опустевший храм больше. К Бинье перестали приходить. У него перестали просить помощи и приносить подношения. С ним случилось то же, что давным-давно случилось с небесами. Про него забыли и променяли на новую богиню. Примечание. Напоминаю. Раньше в городах строили храмы небесам, но после войны и появления новых богов храмы опустели, и их заменили новые. Поэтому из-за Эйлы и, в каком-то смысле, Евы в одном из своих городов храм Бинье составил компанию небесному храму. Конец примечания. Он пытался это предотвратить. Насылал несчастье, желая показать свое недовольство, но чья-то защита отводила от города все беды. У Биньи против воли появлялись подозрения, что выдуманная жрицей богиня на самом деле существует. Теперь же, когда он увидел ее и убедился в ее реальности, Бинья не мог позволить ей жить. Его душила злость. Наглые воровки заслуживают только смерти, выкрикнул он натреснутым голосом. И вновь поднялся шум. Одни обвиняли старика в том, что он плохо заботился о городе и горожанах, из-за чего они и отказались от него, а другие, напротив, защищали. Не потому, что действительно были на его стороне, просто враждовали с обвинителями. «Но я же ничего не крала», — пробормотала потрясённая Ева. Её никто не услышал, и она повторила громко, почти прокричала. «Я ничего не крала!» «Девочка, которую ты спасла», — сказала Маеве. Она была жрицей Синана, но отказалась от него и выбрала себе нового бога — богиню. Раньше, чем Ева успела задать хоть один вопрос, Сэбел велел. «Хватит!» И на этот раз тишина воцарилась с заметным опозданием. «Подними это!» — повторил он. Ева больше не мешкала. Она хотела поскорее с этим разобраться, чтобы узнать, сможет ли она еще использовать осколок, или это конец. Он лежал с символами вниз, скрывая до поры кощунственную надпись. Ева отёрла мокрые ладони о штаны, затаила дыхание и склонилась к осколку. Пальцы ее дрожали, когда она коснулась его неровной шершавой поверхности, осторожно подцепила и подняла. Руку покалывала. Вырезанные в камне символы вновь загорелись красным светом. Сабил прочитал их и побелел. «Теперь-то вы понимаете, что мы должны убить её!» надрывался старик, но его почти никто не слушал. Все ждали в нетерпении, что вот-вот и Ева загорится. Время шло. Она продолжала держать осколок в руке. Когда все поняли, что произошло, то объединились в желании убить её. Мы должны устранить угрозу, произнес кто-то. Себя устраните, раздраженно подумала Ева. Она смотрела на этих напыщенных, громких и несдержанных богов, и ей становилось страшно за мир. Самой опасной угрозой для Йорна оказались именно те, кто должен был его оберегать. Вместо того, чтобы разобраться в произошедшем и понять, что это было, они хотели избавиться от проблемы в надежде, что такое больше не повторится. Сэббелл не обращал внимания на требования прямо сейчас, не сходя с места, убить Еву. Он как заворожённый смотрел на осколок, на символы, что светились на нем. «Что это? Как ты это создала?» Ева тоже опустила взгляд на осколок. Под пылью и кровью письмена сияли так ярко. «Это не я. Спросите у небес. Может, они вам расскажут». «Какой вздор!» — возмутилась женщина из нижнего ряда. Она поднялась из своего кресла, но, как и Яхва, не осмелилась без разрешения ступить на площадку. «Мы победили небеса! Они были низвергнуты и уничтожены!» Ева промолчала. Она стояла в центре огромного зала среди тех, кто желал ей смерти, а теперь и обвинял во лжи. Меньше всего Еве хотелось что-то объяснять. Она едва сдерживалась, чтобы не расплакаться. Вновь швырнуть осколок о пол, зажмуриться, и чтобы ее попросили не плакать. Обняли и не смотрели так, что все тело начинало чесаться. Справившись с эмоциями, она громко спросила. Как думаете, что вероятнее, слабая девчонка без дара умудрилась создать что-то настолько могущественное, чтобы взломать сложную систему, придуманную самым сильным божеством? Или все же небеса на самом деле не были уничтожены? Они все еще могущественны и все еще наблюдают за вами. После короткого мгновения тишины требования немедленно убить Еву стали только громче и яростнее. «Ты ничего им не объяснишь», — хрипло произнес Кайден. «Тем, кто способен это принять, нужно время. Другие просто не пожелают поверить, даже если в это самое мгновение небеса заявят о себе». Он сгорбился и едва дышал. Кожа под звеньями цепи почернела. Еве больно было смотреть на это, и она малодушно отвернулась. Попросить Себела убрать цепи было бесполезно и даже опасно, Еве почему-то казалось, что, услышав подобную просьбу, он лишь затянет их потуже. «Доказательства?» — холодно спросил Усебил. Ева растерялась. «Какие ему нужны доказательства? Неужели самого осколка недостаточно? Как бы она могла сотворить такое, даже не зная их проклятого мертвого языка? У нее не было времени и возможности создать что-то настолько могущественное». Маеви стояла на расстоянии нескольких шагов от Себила и попыталась дотянуться до его локтя, но не смогла. Хены все еще цеплялся пальцами здоровой руки, западал ее платье. Сияние на его ране угасало, но ожог выглядел все таким же жутким. Излечить его божественной силой не удалось. Ты ведь тоже это чувствуешь. Силу исходящую от камня. Она не похожа ни на что уже существующее в мире. Неужели ты веришь это и не действительно думая, что небеса не были уничтожены и все наши жертвы оказались напрасны? Я верю, что эту вещь создала не Ева, и верю, что она считает это даром небес, мягко ответила Маеви. Девочка не желает никому зла, она просто пыталась выжить, и не нам ее за это осуждать. Кто-то попытался возмутиться, но его быстро заткнули. Слова Луны в этом зале по какой-то причине ценились выше слов Солнца. Почувствовав всеобщее настроение, Ева охотно призналась, что осколок получила, когда упала на алтарь для подношений в небесном храме. Никто не попытался уличить её во лжи, все молчали. И только старик упрямо повторял. «Это ничего не меняет, необходимо уничтожить её». «Разве это достойно богов?» Голос Кайдена утратил былую силу, но в воцарившейся тишине его слова услышали все. Каким было условие? По завершении наказания девушка вернется в свой мир. Разве наказание не завершено? Или оно всё же не полностью развалилось? Он не верил в удачный исход и понимал, что его никто не отпустит. Скорее всего, брат назначит ему пару сотен лет забвения, Это не было проблемой, он привык к такому. Куда важнее было вернуть Еву в ее мир? Сабил неожиданно рассмеялся. Недобро и не весело, от его смеха все внутри сжималось. О, я охотно верну ее мертвое тело ровно туда, откуда Яхва ее забрал. Кайден дернулся, но цепи держали крепко. Ты обещал, сквозь зубы прошипел он. «Ты решил схитрить, Кайден, почему бы мне не сделать то же самое?» Ева неуверенно шагнула вперед. Ей было страшно заступать Сабилу дорогу, но было что ему сказать. «Вообще-то, — схитрила я. Так бывает, знаете, когда заставляют умирать раз за разом, выдав довольно размытую формулировку условий. Вот как бы определялась его привязанность к очередной жертве?» «Что именно Кайдену нужно было сделать, чтобы наказание завершилось? Или мы должны были прыгать по катастрофам, пока вам не надоест? А мне, знаете ли, не понравилось умирать. Я, знаете ли, жить хочу. И он тоже хочет, чтобы ты жила». Сэбел кивнул Еве за плечо на придавленного к полу цепями Кайдена. «А знаешь, чего желаю я?» Ева молчала. Она чувствовала, что не хочет этого знать, но здесь мало кого интересовали ее желания. «Я хочу, чтобы он страдал», — просто произнес Сибил и поднял руку. Сверкнула ослепительная вспышка, закричала Мэви. Ева присела, закрыв голову руками. Ярче разгорелись символы на камне. Что-то загудело и схлопнулось с коротким звонким звуком. Вспышка потухла. На мраморном полу за спиной Евы, в опасной близости от Кайдена, чернела оплавленная полоса камня. Она тянулась до самой трибуны и поднималась на стену. Одно из кресел оказалось задето, и его хозяин, едва успевший спастись, сидел в ногах у бледной женщины в синих одеждах. Ева медленно поднялась. Осколок в ее руке едва заметно разогрелся. «Это сейчас был огромный солнечный зайчик, что ли?» Сиплым голосом спросила она в пустоту и нервно рассмеялась от собственной глупой шутки. Кайден глухо ругнулся. «Выкинь эту дрянь!» — велел Себил. Он первым понял, что произошло, видел, как отразилась его атака. «Я на дуру похожа?» — спросила Ева. Она почувствовала себя увереннее и крепче перехватила осколок. Он шагнул к ней, и Ева невольно отступила. Маеви, позабыв о Хене, бросилась к брату и схватила его за рукав. Прошу тебя, Сабил оттолкнул ее. Не мешай. Кайден звенел раскалившимися цепями. Маеви заламывала руки, не зная, что делать. Она не могла открыто выступить против брата. Это окончательно уничтожило бы его уже пошатнувшееся влияние. Ей было жаль его, но она должна была думать о будущем Йорна. Яхва пытался образумить Себила, но делал это осторожно, из трибуны, не рискуя спуститься вниз. Его не слушали. Бинья тихо хихикал, шуршащим звуком потирая ладони. «Мы можем договориться», — выкрикнула Ева. Она не знала, на что способен осколок, но очень сомневалась, что он поможет ей против огромного и сильного мужчины, если вдруг тот решит свернуть ей шею голыми руками. Ева прекрасно помнила, как легко ее скрутил Кайден, у которого даже божественных сил толком не было. Я же спасла жрицу, помните? Ева говорила быстро, продолжая отступать, все приближаясь и приближаясь к первым ступеням. Бежать ей было некуда. Эйла должна была умереть в том городе, но я ее оттуда вытащила. Лучше бы умерла, выкрикнул со своего места старик. Проклятая воровка. Ева его не слушала. Она, не отрывая взгляда, следила за приближавшимся с Эбелом. Тот не спешил. Ему нравилось видеть, как бьется в цепях его брат, лишь сильнее себя ранее. «Я могу вернуть и ее, Спасти ту девушку, которая умерла по вине Кайдена. Найду и приведу к вам в целости и сохранности. Ты...» «Опыт имеется. Подумайте сами, чего вы хотите больше? Убить меня?» Или вернуть ее. Сабил остановился, трибуны молчали. Ева обеими руками схватилась за осколок, чтобы они перестали дрожать. Еве казалось, что она против воли была втянута в какое-то нелепое представление, за которым с интересом следили все собравшиеся в зале божества. Нашли для себя развлечения. После долгих и мучительных размышлений Сабил спросил. Твои условия? «Вы отпустите Кайдена и не станете убивать меня, и не позволите кому-то другому это сделать», — быстро проговорила Ева. Старейк не мог этого стерпеть. «Неразумно заключать договор с этой воровкой и лгуньей. Она украла мой город, украла у на жрицу и уничтожила его город. Разве несправедливо будет отдать ее нам, чтобы мы наказали преступницу? Верно же?» Он посмотрел вверх и вправо где в одном из кресел сидел худой и бледный юноша. Глаза и верхнюю часть его лица скрывали большие очки. Круглые линзы бликовали на свету, не позволяя понять, куда он смотрит. Синан отказался от всяких претензий в сторону Евы, чем окончательно вывел старика из себя. Бинья был мелким богом, и, в отличие от многих собравшихся в зале, потеря одного, не самого большого города сильно ударила по его благополучию. Но хуже всего было даже не это. Город в самом центре его земель, где прославляли другого бога, был похож на болезненный нарыв, от которого нет возможности избавиться. Старик не желал сдаваться и требовал предать Еву справедливому наказанию. В его понимании самым справедливым наказанием для нее была смертная казнь. Сэбел велел ему замолчать раньше, чем успел разгореться новый спор — Старик неохотно подчинился. По залу прошелся шепоток. Слов было не разобрать, но звучал он крайне неодобрительно. Пусть все здесь опасались Себила, но мало кто его все еще уважал. Ева вспомнила слова Майеви о шатком положении ее брата. Она и не предполагала, что все окажется настолько плохо. Так что договоримся, спросила Ева. Я и стоило больших трудов произнести этот короткий вопрос недрогнувшим голосом. «Никаких больше заёмных жизней. У тебя будет только один шанс. Если умрёшь, то навсегда. Если справишься, я не трону тебя и освобожу Кайдена. Даю своё слово». По залу прошелся гул и затих, так и не вылившись в озвученное неодобрение. «По рукам», — его протянула ладонь. И Сыбил ее не пожал.